Глава вторая. Идея начальника меня не то что не вдохновила, больше напугала. Нет, у меня бывали ночные кошмары и пострашнее, но там обычно всякие чудовища наличествовали, а порой и девушки, с которыми я не очень хорошо расстался, мстить приходили. Но до концептуальных конструкций, озвученных Горком, мои фантазии ещё не добирались. Я даже переспросил в надежде, что ослышался. Детектив? Да. Частный детектив? Да. Тебя что, заклинило? Есть неплохой рецепт, кстати. Нашеоречь народная медицина. У тебя с учётом крови даже побочных эффектов не будет. Не должно быть. И главное, в основе тринадцатилетний коньяк. Шеф, но это хорошая возможность адаптироваться к ситуации. Да ты послушай, не отбрасывай сразу. Смотри, сплошные же плюсы. Доходы выше, чем в полиции, с отчётностью не так строго, свободный график, дурного начальства сверху нет. Я вас никогда дурным не считал. Это приятно, но я не про себя говорил. Минусы, конечно, тоже имеются. Да ладно, как без них? Лухутхар поднялся, прошёл к шкафу и завлёк оттуда почти полную бутылку бренди. Хорошего, плохой ему доходы и воспитание пить не позволяли. Вопросительно вскинул брови, я согласно качнул головой. Плевать, что середина дня, повод более чем достойный. Я теперь безработный. Орк быстренько сервировал столик в углу, разлил по бокалам напиток и едва заметным движением руки обозначил приглашающий жест. Я сделал небольшой глоток, позволил алкоголю мягко опуститься по пищеводу в желудок и тут же повторил. Яблочком вот. Сам же начальник в качестве закуски использовал жёсткие брусочки рыбы. Благодарю. Шеф, как вы это едите? Всё спросить хотел. Трыскота медленно. Знаешь, кидаешь в рот и скорее рассасываешь, чем жуёшь. Ну, и горка в челюсти сильнее, зубы прочнее. Я про вкус. А ты попробуй, так как жизнь моя, всё одно в разнос пошло. Я решил, что хуже уже не будет. Куда, блин, уже? Сперва бренди глотнул. Ничего такой Может и правда двенадцатилетний, потом яблочком хрустнул, а затем орычьей закуски самый маленький кусочек в рот забросил. Как ни странно, она оказалась не такой солёной, как выглядела, и в сочетании с алкоголем и мелким кислым яблочком зашла на ура. Правда, вкусовые рецепторы секунд через 10 парализовало, будто я обезболивающим рот прополоскал, но ненадолго. Значит, идея заключается в том, что я стану частным детективом вернулся я к теме, когда эффект от закуски шефа где-то через минуту сошёл на нет. Вот так вот просто и без затей. А зачем? После пары глотков хорошего алкоголя идея заделаться частным сыщиком уже не вызывала у меня такого ужаса, как в самом начале этого странного разговора. Работа будет нужна, а я всю свою жизнь злодеев ловил и как бы больше ничего хорошо делать не умею. Другое дело, что участники никогда не занимались ничем серьёзным, с моей точки зрения. Слежка за неверными жёнами или мужьями, конкурентами в бизнесе, возвращение загулявших деток богатеньким родителям. Ну и что они ещё там делают? Промышленные шпионажи, охрана, частные сыски, расследование убийств или магической контрабанды в моей голове никак не желали складываться в пристойный рисунок. Вряд ли без затеи удастся, хмыкнул Алхудхар. Он, кажется, ждал, что я сейчас рыбу его сплёвывать начну. Но так не знал шеф, что мы в общаге Вузовской в качестве закуски жрали. Там и оформиться не так просто и лицензию получить, и клиентскую базу набрать требуется. Но не мне, угадал я, куда он клонит. Не тебе. У тебя хороший опыт. Лицензию и разрешение на ношение, хранение оружия без проблем получишь. Да и с клиентами я тебе помогу. А вы сейчас никакие-то свои вопросы решайте, Агрих Дортахович прищурился я. Отчасти не смутился орк, но ну, раз для тебя так неудачно всё сложилось, плакать теперь, что ли? Отказываться от следователя, которого я с самого вызонал на таскивал, а порой, знаешь ли, бывают дела, которые полиция при всех своих возможностях расследовать не может. Имеются там, скажем, репутационные риски, и ещё много чего до да кучи. Там следует аккуратно, без шума и привлечения внимания. Такое ощущение у меня возникает, что у вас уже и дело для меня есть. Вот видишь? Хороший следователь читаешь между строк, слышишь между слов и чуйка развита. Дело не дело, работа найдётся. Можно даже сказать, что по прямому твоему привычному профилю Магические артефакты. Стоп, шеф. А почему дело не у бомб ведёт? Ну, правда, странно. Зачем создавать управление по борьбе с магическими преступлениями, которое не будет эти самые преступления расследовать? Оно, конечно, приятно, что орк так о правнуке своего старого товарища заботится, но не слишком ли? Тут при желании можно и на должностное преступление натянуть. А мы вели лесовой. Ты не сомневайся. Олег Морозов вёл весьма грамотно сумел доказать, что мы имеем дело со спором хозяйствующих субъектов и закрыл дело за отсутствием состава преступления. Вот будет второй эпизод. Тогда, может, и снова откроем. Противоули мне стало интересно. Меня фактически выпнули из полиции. Обробили возможность устроиться в секцию даже консультантом. Я решительно не знаю, что делать дальше и как мне себя вести хотя бы завтра. А вот поддержки слушаю орка, и мне интересно. Правду говорят: следак не профессия, а диагноз. Олега я знал, хороший специалист, постарше меня и всё больше по делам с экономическим уклоном работал. Первое образование у него бухгалтерское. Если он сказал, что состава преступления нет, значит так и есть. Так, что же мне за клиента хочет сосватить? Лхудхар. Так, стоп. Ты уже всё? Лесовой, принял новую реальность и примеряешь на себя работу частного сыщика, а Кейтлин с её проблемами, секция месть проклятущему эльфу в конце концов, работая гражданским специалистом, во всём этом особого успеха не добьёшься. Возможности не те. Лхудхар без труда считал большую часть моих мыслей с лица. всплёснув бокалы ещё по порции бренди, не дожидаясь, пока я возьму свой, опрокинул алкоголь в рот, шумно выдохнул. "Тут дело какое, Антон?" проговорил он. "Тебе надо в секцию. Тут мы с тобой всё правильно просчитали. Там твоё место и защита от рухи Флеона, если что не так пойдёт. Но попасть туда ты не сможешь пока". Он вра지тельно поднял палец, как бы говоря, что пока Это вопрос решаемый при должном подходе, и верно, следующей фразой он меня в этом почти убедил. Смотри, запрет на занятия определённых должностей сроком на 3 года не мешает тебе стать консультантом секции формально. Фактически же, сразу после того, как ты выйдешь из дверей управы гражданским человеком, к тебе будет применён ещё и антикоррупционный указ его императорского величества, согласно которому сотрудник, уволенный из правоохранительных органов, не может сразу же заключить контракт на оказание услуг тем самым органам. Это я понимаю, но Если ты сначала сделаешь себе какое-никакое имя в сфере частного сыска, то УГАС уже не про тебя, понимаешь? Другими словами, тебе надо иметь в активе несколько отработанных контрактов. И вот тогда, а малая, ни один проверяющий не осмелится тыкать в лицо подозрениями в кумовстве. У неё будет вполне твёрдая позиция. Не простого отставного полицейского уволенного к тому же почти по приговору к себе взяла, а толковавого гражданского специалиста с репутацией и рекомендациями уважаемых людей. А, -а, -а, а, одним из которых как раз является тот клиент, которого я тебе дам первым, закончил с объяснением Миорк. Да и время пройдёт. Это тоже важный момент. Если оно есть у меня, это время, подумал я, но вслух сказал совсем другое. Что там у вас за клиент? Агриг Дортахович. И, кстати, а сколько берёт за услуги частный детектив? Не знаю, Бренди тут свою роль сыграл или я просто посмотрел на будущее с трубова ракурса. Но внутри появилась какая-то уверенность, что всё получится. Правда, спроси меня, что значит это всё и как оно получится, я бы внятного ответа дать не смог. В общем, После полуторачасового разговора в кабинете шефа мне немного полегчало. Или стало не так хреново, по крайней мере. Заявление на увольнение я написал, практически не чувствуя, как рвётся последняя невидимая нить, связывающая меня и систему охраны порядка Российской империи. А ведь я с детства туда шёл. Мечта была, или отсутствие выбора. Направление мне задал Прадит. Зирок, сын Хата из клана Дидхор, тоже был полицейским. Правда не у нас, как он говорил в глуши, а у себя на родине, в Британии. Когда он узнал, что его внучка в далёкой северной стране родила мальчика, у которого появились видовые возможности орков, он приехал в гости, поселился неподалёку и стал помогать растить юного квартерона. Мне тогда было года 3. Я даже не понимал, что существо, которое я называл деда, и с упоением ползал по большой его спине, даже не человек. даже гордился, если правильно всё помню, что мой дедушка больше всех остальных. Он учил меня пользоваться не великими моими способностями, а особенностями их проявления, неписаному этикету ментатов, а в качестве сказок на ночь использовал истории своих расследований. Я вырос на рассказах об изучении доказательной базы, поединках интеллектов, погонях и преследованиях, и какой выбор профессии у меня был? Нет, я на прадеда в этом вопросе не сердился. Мол, лишил меня детство, навязал свою систему ценностей, заставил сделать выбор, который не был даже моим. Всё это ерунда. В юридический я поступала осознанно, чётко видя перед собой не одну только романтику профессии, но и имея представление о существовании подводных камней. На своём решении я никогда в жизни не пожалел и был, пожалуй, счастливым человеком, точнее, человеком на своём месте. Что, как по мне, важнее, А теперь вот ехал в трамвае домой и под воздействием алкоголя размышлял о превратностях жизни и непредсказуемых её изгибах. 3 дня назад я был одним из лучших следователей в городе, вчера отстранённым от службы полицейским, а сегодня гражданским безработным, который пытался себя убедить, что работа частного детектива не такая уж плохая альтернатива. Чёрт, проклятый Рухифьеон. Проклятые вы тёмные делишки, проклятые эльфы из первых семей, которым вдруг пришло в голову, что берег Кубани отлично подходит для их очередного инвестиционного проекта. Решили, что будут строить тут золотую милю для богатеев и пруд вперёд, игнорируя препятствия с упорством бульдозера. Как интересно, и нам землёй уже кто-то занимается, а банкротить его, затащить в болото судебных споров, пустить все его достижения по ветру. Мелкий чиновник узнал, что губернатор всё это провернул. Убить, чтобы под ногами не путался и не мешал реализации грандиозных замыслов, и семью его тоже под нож. Нечего раньше времени с прогулки возвращаться. Да и следака этого, который вдруг решил, что закон превыше всего тут даже. Эльфы, проклятые эльфы. Сидели бы со своей магией на родных, обледеневших берегах, так ведь нет, расползлись по всему миру. Тихой сапой съедали экономику и никуда отжать их не денешься. Ну ничего. Мало они на последней войне старших огребли. Так можно повторить? Или они думают, что их магия как-то способна противостоять большим батальонам, танковым полкам и ракетным дивизионам? Я вдруг услышал собственное дыхание, громкое, злое и пьяное. Увидел в окне трамвая отражение лица. Глаза бешеные, зубы оскалены, ноздри раздуты. «О, -о, О, батенька, а вы, кажется, неплохо так посидели с агрихом Дартаховичем. потянулась пьяных глаз на святую дорогу мещения, причём не каким-то конкретным уродам, а сразу всему виду в целом. Стыдно, лесовой. Помнишь, как прадед говорил: "Зло не является исключительной собственностью какого-то вида". Негромко произнёс я, глядя на своё лицо, отражённое в стеклом. "Мерзавцы есть везде. Наша работа заключается в том, чтобы их не становилось больше". "Да, деда, я помню". Сразу отпустила Алкоголь словно бы выветрился из организма, немотивированная агрессия ушла, разум успокоился и перестал искать виноватых. Я представил себе лицо Рухиф Леона из дома Горькой воды, вспомнил, как он стоял с надменной улыбочкой на вечно молодом лице, когда мы встретились на ритуале клятвы. И в очередной раз дал себе зарок дожить до времени, когда я смогу это выражение с его лица стереть. С этими мыслями до дома и доехал. А там меня ждала официальная По версии Екатеринодарской полиции любовница Иномирянко Кейтлин Смирнова, ну, как ждала, валялась на диване, уткнувшись носом в коммуникатор. О, привет. Она полуобернулась буквально на секунду и тут же вновь вернулась к чтению. Уже закончил свои ментовские дела? Слушай, кстати, я тут список вопросов набросала, посмотришь? Кейтлин, предпочитавшая, чтобы её называли Кот, была девушкой целеустремлённой и въедливой. Приняв тот факт, что в ближайшей перспективе ей не попасть обратно в свой мир, она с энтузиазмом принялась за изучение Здешнего. Каждый день она проводила в сети, читая новости, листая энциклопедии, задавая вопросы на форумах, а потом ещё и ко мне приставала со списком уточнений. Всё ли верно поняла? За 2 дня совместной жизни, а я напомню, пробыл это время отстранённым от службы сотрудником, она уже успела вынести мне вопросами весь мозг. Почему эльфы проиграли в последней войне старших рас? Как так вышло, что орки поддержали людей, они родственный вид, владеющий магией? Были ли у человечества в прошлом свои волшебники и колдуны, или их вымерли из истории долгоживущие соседи по планете? Правда ли, что на гномов не действуют никакие наркотические и психотропные вещества? Она была первой девушкой на моей памяти, с которой я жил под одной крышей, но не делил постель. Однако ко вчерашнему вечеру я чувствовал себя рядом с ней так, словно мы женаты уже лет 20. Гляну дозволся я. Поём только. О, -о, О, а ты на бровях отмечали выход на работу? При этом она была единственным разумным во всём мире, с которым я мог говорить полностью откровенно. Общая тайна связала нас крепче дружбы, любви или, не дай боги, брака. Свободу отмечали, сообщил я из кухни. Меня уволили при превышении пределов обороны. Зря этого урода три раза прыгнул. На плите обнаружилась ещё тёплая кастрюля с блюдом мне совершенно незнакомым. Я не великий знаток кулинарии, но подозреваю, что в нашем мире не принято тушить картошку с мясом и с солёными бычковыми огурцами. Серьёзно? Девушка возникла в дверном проёме стремительно, разом забыв про чтение и просмотр обучающих видеороликов. За что? Я с подозрением изучил картошку, понюхал и сделал вид, что удовлетворился её объяснением. Это огуз по-татарски, вкусно, стал накладывать себе порцию. Попутно стал рассказывать ей, как прошёл мой день. Мазук, кстати, оказался действительно вкусным блюдом. Непонятно только, почему его назвали адским. Тартар же ад у греков. Впрочем, выяснять происхождение этого названия у меня не было ни сил, ни желания. И что нам теперь делать? растерянно спросила она, когда я закончил рассказ о дисциплинарной комиссии и её решении. Нам Девушка вполне оправданно рассчитывала, что я продолжу её пикать. Только вот раньше я был следователем и с поправкой на ветер мог это обещать. Теперь же на некоторое время, если не навсегда, возможности мои изрядну уменьшились. Тогда я рассказал ей о второй части беседы с Лхудхаром, работича частного детектива, чем возбудил в ней какой-то нездоровый энтузиазм. Частный детектив? Да, настоящий. Что-то мне её реплики напомнили А они что, в вашем мире бывают поддельные? Ну, в смысле, тут она смешалась и закончила смущённо. Как в сериалах. Точно, всё забывая, что Кейт просто помешана на сериалах. И оказавшись в чужом для себя мире, продолжила их смотреть с каким-то упоением, порой взрываясь комментариями: "О, смотри, это же гном!" "Нет", ответил я максимально твёрдо. "Не такой, настоящий". Много тупой работы, почти никаких полномочий, бухгалтерская отчётность, дело производства, офис надо снимать, объявления на городских порталах давать, людей нанимать, но платят им, говорят, хорошо. Я до сих пор пребывал в лёгком обалдении от суммы, названной шефом. Человек, которого он рекомендовал как клиента, был готов заплатить 200 рублей только за встречу и консультацию. А это, на минуточку, четвёртая часть моего жалования за месяц. Слушай. Голос девушки вдруг стал вкрадчивым. "А давай ты меня наймёшь?" Увидев недоумение на моём лице, она заторопилась объясняя: "Секретарём, офис-менеджером, не знаю, как у вас такая работа может называться. Я могла бы у тебя отдел производства забрать, может и бухгалтерию". Только изучить нужно. Дома у меня был опыт, Антон, ну не морщись так. Это же прекрасная возможность побыстрее во всём разобраться. Знаешь, как с иностранными языками? Их гораздо быстрее учить, если живёшь в языковой среде. Ну, пожалуйста. Сытый, протрезвевший мужчина не способен долго сопротивляться такому напору. Да ещё и в купе с сумильной мордашкой симпатичной девушки. Даже если он немножко ментата, ему известно, что в озвученных ею мотивах нет ни слова правды. Кетлин интересовала только воображаемая романтика частного сыска. Но почему нет? Мне ведь нужно её чем-то занять и как-то легализовать. Этот способ не хуже любого другого. Только после того, как твои документы будут готовы, кивнул я. Идван не свалился со стула, когда девушка бросилась мне на шею.